Взаимодействие. Очередная, теперь уже по традиции упущенная ящером спрессованная телеграмма, была прекрасно принята и дешифрована Лумисом. Там сообщалось, Лумис Династарио, несмотря на ваше поражение в правах как гражданина и преступление перед обществом, ваше сознательное желание помочь родине в трудную годину, принято армией с благодарностью. Считаем возможным сотрудничество. В настоящее время наши войска находятся в трудной ситуации. Так что оказать непосредственное содействие сейчас не могут. Тем не менее, мы сделаем все возможное в информационном плане. В ближайшее время готовьтесь принять подробные чертежи и ТТХ стандартной свиноматки бражских военно-земноводных сил, топографические карты местности и прочее в этом роде. Частоты, по которым будет передан забитый на отдельные пакеты сигнал, прилагаются. Кроме того, сообщаем, что по сведениям радиоперехвата установлено, «Скорее всего, обнаруженная вами свинья – это разыскиваемая бражскими штабами гигамашина «Сонный ящер». По нашему предположению, она дезертировала с фронта. Тем не менее, судя по вашей информации, она продолжает истреблять наше население и армию. Просим сообщать любые сведения, которые вы сумеете добыть». Прочитав это послание, Лумис попытался представить, какие силы столкнулись сейчас в штабах эрербахской милитаристской машины. И как сильно они загнаны в угол, если пошли на сотрудничество с мятежниками.